Глава 23 Руслан открыл глаза и посмотрел на часы. Нельзя спать. Времени не в обрез. Пока леша не начал много думать и принимать не те решения. Двое суток без сна давали о себе знать. В глаза как песок насыпали, и руки дрожат. Ему б хотя бы час-два на сон. И нет этого грёбаного времени, даже минут на двадцать. Мозги разрывают от мыслей, от комбинаций, от получаемых результатов, которые его не устраивают. Всё держится на везении, а так нельзя, мать его. Просчитать всё надо, а оно не просчитывается и не складывается. Один фрагмент пазла выбьется, и вся картинка сломается и погребёт под собой и Руслана, Оксану, и Ваню с Русей. В горле запершило при мысли о детях, и сердце сжалось так сильно, что он воздух открытым ртом схватил и медленно выдохнул, заставляя себя успокоиться. А перед глазами взгляд Руси, и пальчики маленькие его скулы исследуют — Он об ладошке трётся щетиной, а она хохочет, заливается. И Оксана вместе с ней. Он бы сейчас многое отдал, чтоб назад всё отмотать и поступить по-другому. «Какой из меня отец?» И руки сами в кулаки сжались. Паршивый отец, хреновый, не уберёг и не просчитал. Потом, позже, он сможет ненавидеть себя за каждое слово, брошенное ей, сжирать себя кусками, пока не обглодает до костей, а сейчас нельзя. Они ждут его. Маленькие, такие беззащитные и испуганные. Верят, что он заберёт их домой, к маме. И он сам должен верить, иначе крышу сорвёт, и он полетит прямиком в безумие. Если уже не обезумел окончательно, только сам ещё этого не осознаёт. Склад, где Ахмед держит детей, находился за чертой города, и Руслан уже исследовал местность. Часа два лазил вокруг пешком, осматривая каждый куст и каждую дорогу. Один он не справится. Там усиленная охрана, «Человек 20 как минимум. Там бригада нужна, а он не доверяет никому, ни одной живой душе из своих. Сольют Ахмеду, и пиши пропало. Остаётся только тот вариант, о котором изначально думал, если только не откажет ему ворон, как и все остальные. А откажет? Нет, нельзя об этом сейчас думать. Все проблемы по мере поступления, не распыляясь, концентрируясь на чём-то одном». Бешеный повернул ключ в зажигании и надавил на педаль газа. Едет, а дорога перед глазами расплывается, и его на секунды выбрасывает из реальности в сон. Несколько раз на встречку выскочил, тормознул на обочине и тряхнул головой, прогоняя сон. «Твою ж мать! Нельзя спать! Нельзя!» Вышел из машины, обошел ее несколько раз, достал из багажника бутылку минералки и вылил на голову. И не легчает. От усталости глаза слезятся, и все тело ломит. Несколько секунд смотрел на звёздное небо. Впервые за эти дни, не затянутое тучами. Потом решительно подошёл к машине, распахнул дверцу, полез в бардачок и достал пакет с кокаином. От отвращения передёрнуло. Охрен. За один раз торчком не станет, зато попустит. Ему трезвые мозги нужны. Высыпал порошок на запястье. Никогда не говори «никогда». Кто б сказал, не поверил бы или в челюсть заехал. А сейчас сам втягивает смерть одной ноздрюй и, закрыв глаза, ждёт приход. Может, так и садятся на этот яд, когда выбора нет? Впрочем, выбор есть всегда, и у Руслана он тоже был минуту назад. Он выбрал. И выбрал бы ещё раз то же самое. Через некоторое время уже гнал по трассе в сторону города, одновременно набирая номер сотового отца. Единственный человек, который может помочь, и на кого осталась последняя надежда — ворон Савелий Антипович. Давний приятель царя, Последний, кого Руслан не навестил за это время. Все остальные отказали. Тварь трусливые и алчные. Да, я слушаю. Добрый вечер, Савелий Антипович. Как официально? Ну, добрый, если так говоришь. Кто такой? Откуда номер личный царя? Руслан Царёв. С телефона отца звоню. Да я понял, что это не царь с того света набирает. Хотя и мне туда давно пора. Чем обязан, сынок? если набрать решил старика в такое время. «Помощь ваша нужна. Мне к кому больше. Вы простите, что поздно». На том конце провода закашлялись. Руслан переждал, пока ворон не выпил воды и не заговорил снова. «Приезжай, обсудим. Чем смогу, помогу. А не смогу, не обессудь. Завтра приходи, с утра. Херово мне сегодня. Погода вроде нормализовалась, а меня ломает. Мне срочно надо, Савелий Антипович. У меня нет времени до завтра». У меня даже до утра времени нет». «Вон а как. Ну, раз нет времени, тогда жду тебя у себя. Приезжай. Адрес есть?» «Нет». «Запоминай». Руслан отключился и потянулся к затылку, растирая занемевшую шею. Что он знает о Вороне? А ничего толком не знает. Отец дела с ним имел, всегда с уважением отзывался. Часто встречались они вне дома. Сына Ворона Руслан помнил смутно, видел как-то мельком, ещё когда ребёнком был. Тот вроде потом в загранке жил, несколько месяцев назад вернулся. Пацаны говорили недавно, что женщину его убили, и с дочерью что-то случилось. Руслану, правда, не до этого было, пропустил он это известие. Серый мразь рассказывал. С макаронниками они там что-то не поделили. Отец как-то собирался в долю с вороном войти, а потом что-то не срослось или не успел. Что ж он, Руслан, так мало знает всего. Ему подца сейчас хотя бы на пару часов и выслушать. Хорошо, что хоть в голове прояснилось, какой ценой. Он об этом и думать не желал. Не имеет значения. Надо было бы, он бы и яду хлебнул. Навигатор высвечивал на голубом экране маршрут, и Руслан повернул с центральной улицы в сторону шикарных особняков. Его уже ждали внизу. Машину забрали и провели за ворота роскошного трёхэтажного дома. Руслан поднялся по широкой лестнице вместе с молчаливым лысым типом с двумя стволами-подмышками. Нехило старика охраняют, как президента. Та ещё важная птица, видать. Бешеного провели в библиотеку и предложили чашку кофе или рюмку коньяка. Он отказался. Воды попросил. После дури сильно сушило во рту и в горле, но зато есть и спать перехотелось напрочь. Когда высокий седовласый мужчина ввёз в библиотеку инвалидное кресло, Бешеный нахмурился. Не таким он себе ворона представлял. Образ рисовался совсем иной. Да и память картинками выдавала подтянутого человека с копной чёрных волос. А сейчас Руслан смотрел на измождённого болезнью пожилого мужчину с седыми волосами и желтоватым лицом. Только глаза запомнились, очень яркие, синие. Такие в память обычно врезаются. Не часто встретишь. Не признал, да? Жизнь такая штука, не щадит никого. А время и того беспощадней. Ты не стой, присаживайся. Как говорил твой отец, нет в ногах правды. Умный был мужик, я его уважал. Руслан подошёл к мужчине и протянул руку. Тот, пожал довольно крепко и усмехнулся. Похож на отца. Взгляд такой же прямой и безумный. Ты не смотри, что я тут катаюсь. Это я к вечеру расклеиваюсь, днём на своих двоих. Не хочу, чтоб меня таким видели. А ты немного не в рабочий час пожаловал, так что особо не болтай о том, что ворона по дому на троне возят. Афган, сообрази нам по рюмочке. Савва, да ладно тебе, не нуди, неси. Кто знает, сколько мне ещё. На сухую подыхать не хочется. Я ещё с костлявой пофлиртовать хочу. Давай, неси. Руслан снова невольно усмехнулся. Ворон ему отца напомнил сильно. Даже словечки похожие и характер. Тот, кого Савелий назвал Афганом, пристально на Руслана посмотрел. Ствол мне отдай. Угомонись, Афган, это свой. «Свои чаще всего промеж стреляют». Руслан достал пистолет из-за пояса и протянул Афгану. Тот ещё несколько секунд раздумывал, а потом вышел из библиотеки. Ворон сам себя к столу подкатил и Руслану кивнул на кресло. «Рассказывай, бешеный, зачем тебе Ворон понадобился? Да ещё когда детское время и стариковское, по горшкам давлюльку». Руслан рассказывал без отступлений, с самого начала, не сбиваясь, даже когда Афган коньяк принёс. Ворон ни разу не перебил и не задал ни одного вопроса, только с другом переглядывался иногда и снова на Руслана взгляд переводил. Глаза у него пронзительные, тёмно-синие и очень холодные, пронизывают насквозь, как ультрафиолетом, под кожу влазит. Страшный взгляд парализует собеседника, словно Руслан говорит, а тот ещё и в мозгах у него ковыряется, читая между слов. «Ты кури, малец, а то трясёт всего. Давай, не стесняйся». Руслан закурил и сам понял, что его опять потряхивает, как только заговорил о детях. Даже голос сорвался и переносится двумя пальцами сжал. Повисла пауза, и Ворон по-прежнему молчал. А Руслану вдруг стало адски страшно, если он откажет. Осознание того, что Ворон — последняя надежда, взорвало пульс. На затылке и висках выступили капли пота. Когда сам словами всё озвучил, понял, насколько всё зыбко и рискованно. Никто так не захочет подставляться ради бешеного. Может, ради царя и подсуетились бы, но не ради его сына, которого толком и не знает никто. Останется только один выход, самый крайний. И Руслан пока не хотел о нём даже думать. Ворон откатил кресло к окну, сделав предостерегающий жест Афгану. Он распахнул шторы и долго смотрел в сумрак или на собственное отражение в стекле, потом вдруг заговорил. «Когда-то очень давно в нашей бригаде появился пацан. Так не особо я доверял ему». Он откуда-то взялся среди нас. Помню, пробили его по своим, чем дышит, под кем ходит, вроде чистый. Я тогда и имя его толком не знал, только не нравился он мне. Нутром чуял, что-то не так с ним. А он везде с нами таскается, молодой, зелёный. Гиблое время было, группировок куча, каждый одеяло на себя тянет. Я из себя мало что представлял тогда, а как и все хотел представлять. Власти хотел под себя остальных подмять, чтоб поверили в меня. Для этого надо что-то крупное провернуть. Мы на дело пошли по наводке. В то время всё не так, как сейчас было. В общем, подстава-то оказалась. Сдал нас кто-то ментам из своих. Перестреляли нас, как куропаток тупых. Меня тогда хорошо зацепило. Думал, сдохну там. Видел, как мои в рассыпную бегут. Очнулся я в какой-то подсобке в овощном магазине, весь перевязанный, а напротив тот пацан сидит, руку себе сам штопает. Я тогда спросил, как звать, — сказал царь. Ржал я долго, и он вместе со мной. Он оказался единственным, кто тогда не только о своей шкуре подумал и вытянул меня за подни. С тех пор я всегда говорил, что жизнь ему задолжал, а он говорил, что когда-нибудь сочтёмся. Не сочлись. Я вот живой, а его какая-то падаль пристрелила. Ворон резко развернул кресло. «Вот теперь сочтёмся. Я клятвы на ветер не бросаю». «Вытащим твоих мелких. Я сыновьям позвоню и обмозгуем. Времени сколько у нас?» «Не знаю. Леший тварь-то ещё. Тварь не тварь, а отпрысков своих любит, как и шкуру свою. Значит, ночь у нас это точно имеется». «Значит, имеется». Внезапно загудел сотовый Руслана, и тот резко выхватил его из кармана. Долго смотрел на дисплей. Потом решительно ответил. «Руслан, Голос Оксаны мгновенно выбил почву из-под ног и бешено стиснул челюсти до боли. Не сейчас, родная, не сейчас. Но она не говорила ничего, только всклипывала, словно голос потеряла. Вначале думал что из-за него, из-за них, а потом понял, что не в себе она. Руслан несколько секунд слушал её голос и сильнее сжимал кулаки, пока не начал разбирать, что она говорит. Мёртвая, Надя, дети, Руслан, здесь столько крови. Он сжал сотовый в кулак и медленно повернулся к ворону, потом бросился из библиотеки. «Давай за ним, Афган. Я пока Андрея наберу. Давай, помоги, а то наворотит там. И отзвони мне».